Как сладостно. Но боги, как опасно тебе внимать, твой видеть милый взор, забуду ли улыбку, взор прекрасный и огненный волшебный разговор. Волшебница, зачем тебя я видел? Узнав тебя блаженство я познал. И счастье моё возненовил.